Неаполитанец встал и подошел к столу. «Вы на ложном пути, господа. Умиротворять правительство бесполезно. Нужно поднять народ. Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнете?» Смешно задавать Гале такие вопросы. «Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по голове». «Вовсе нет», — спокойно сказал Гале. «Вы думаете, если уж перед вами южанин, значит, у него...»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 Его святейшество, конечно, сочтет себя польщенным, — презрительно начал Грасини. Перестаньте, Грасини, дайте ему высказаться, — прервал его в свою очередь Рикардо. — Удивительная вещь, вы с Гали никак не можете удержаться от пререканий, как кошка с собакой. Продолжайте, Гали. Я вот что хотел сказать, — снова начал неаполитанец. Святой отец действует, несомненно, с наилучшими намерениями. Другой вопрос.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 которая сидела на диване, опершись подбородком на руку и молча слушала прение. У нее были серьезные черные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонек. «Боюсь, что я разойдусь с вами во мнениях», — сказала она. «Обычная история», — вставил Рикардо, — «но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы». «Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами». Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вызов недостаточно. Уклончивая тактика затруднительна, но ну апетиции просто детские игрушки. Надеюсь, сеньоры, с чрезвычайно серьезным видом сказал Грасини, вы не предложите нам таких методов, как убийство. Мартини дернул себя за ус, а Галли, не стесняясь, рассмеялся. Даже серьезная молодая женщина не могла удержаться от улыбки. «Поверьте, — сказала она, — что если б я и была столь кровожадна, то у меня, во всяком случае, хватило бы здравого смысла молчать об этом. Я не ребенок. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, — это смех. Если нам удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями,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 Солдаты показывали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о дьяволе, которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес влил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами. — А, вот, нашел, — сказал Фабрица, оборвав свой рассказ. Феличие Риварес по прозвищу Овод — Возраст около 30 лет, место рождения родителей неизвестны, но по некоторым данным он из Южной Америки. Профессия – журналист. Небольшого роста, волосы черные, борода черные, смуглый, глаза голубые, лоб высокий, нос, рот, подбородок. Да, вот еще. Особые приметы. Прихрамывает на правую ногу, левая рука скрючена, не достает двух пальцев.